Глава 3. Подо мной что-то мягкое. В ушах звенит. Кажется, я до конца еще не пришла в себя. Приоткрываю глаза. Это место мне чем-то знакомо. Оно слишком роскошное. Во всяком случае, то, что я могу видеть лежа полубоком на кожаном диване. Волосы заслоняют лицо. Это хорошо. Не хочу привлекать внимание суставы ноют мои руки связаны за спиной больно что не так с моим братом чем я заслужила это тишину нарушают голоса на хрена ты притащил эту сучку спрашивает мужчина его голос жестким будто бы высекает слова на камне она моя страховка мы все отработаем мямлит майкл Мне впервые хочется его убить. «Мы?» Человек издает смешок. А она в курсе, на что ты ее подписал. Она будет рада заработать денег. «Ты хотел сказать отработать твой промах?» Человек смеется, но в его смехе звенит сталь. «Мне жутко. Во что же ты вляпался, Майкл? Во что втянул меня?» «Боссу она понравится». Не решай за него. Ты обычный курьер, тебе не идет думать. Вряд ли босс простит тебе воровство. Не надейся, что какая-то шлюха тебя спасет. Ты мне сразу не понравился. Нужно было грохнуть тебя еще тогда. Зря босс меня остановил. Он решил тебе дать шанс отработать долги, но ты просрал свой шанс. Мы не церемонимся с теми, кто у нас ворует. Тем более с соучастниками. На этот раз босс сам вышибет тебе мозги. Сестра ему понравится. Тихо говорит Майкл. Она чем-то похожа на нее. Но о... Не смей произносить это имя. Перебивает его мужчина. Вот теперь он точно разозлился. На кого я похожа? Мой брат? Соучастник? Ты крупно влип, Майкл, это понятно. Но при тут я? Медленно поворачиваю голову и смотрю на него сквозь пряди волос. Мой брат стоит напротив высокого, широкоплечего мужчины в черном костюме. Костюм выглядит дорого и сидит идеально, будто сшит на заказ. Мужчина стоит ко мне спиной, но даже не видя его лица, я понимаю, что он настроен вполне серьезно. «Что за шум, Дерек? Мы здесь застряли на целые сутки». Так почему я не могу хотя бы ванну принять в тишине?» Третий голос врывается в комнату. От него мурашки по коже. Этот человек не любит шутить. И сейчас ему явно помешали. «Босс!» Дерек делает несколько шагов навстречу вошедшему. «Это тот придурок, который обворовал нас. Товар забрал, а до покупателя не довез. Смело, однако, разъявился сам». Но ни денег, ни товара при нем нет. Босс, мой брат-соучастник. Я вся вжимаюсь в диван, сопоставляя в уме пазлы. Жаль, нельзя стать невидимой. Майкл, ты идиот. Решил прибиться к мафии и быть у них на побегушках? Как ты вообще до этого додумался? Какой товар ты украл? Снова наркотики? Почему не отдал им деньги? Опять все проиграл. Ты придурок, Майкл. И теперь нас обоих убьют. Так разберись. Желательно тихо и подальше от моей спальни. Зачем он здесь, если товар не при нем? Он принес ее. Это не обо мне. Очень интересно. Голос того, кого назвали боссом, приближается я еще сильнее вжимаюсь в кожаную обивку. «Встань и покажи свое лицо», — говорит он мне. «Я вижу, что ты уже пришла в себя». Неуклюже поднимаюсь с дивана. Это не так-то просто, когда руки связаны за спиной, а собственный брат чем-то одурманил тебя. Босс хватает меня за подбородок. Его пальцы больно впиваются в кожу. Он сдувает волосы с моего лица. Чувствую запах сигареты и виски. Смотрю мужчине в глаза, а не карие с золотыми искрами. Отвожу взгляд и холодею от ужаса. Теперь я точно знаю, где нахожусь. Самый дорогой отель в городе. Мама работала здесь горничной. Иногда она брала меня с собой на работу. Было лишь одно правило — не разглядывать постояльцев, но я всегда его нарушала. И я твердо запомнила одно — простым людям тут не рады. Такие никогда не останавливались здесь. Страшные вещи порой происходят в этом месте, но об этом никто не судачит. Это не уходит дальше стен этого отеля. Именно здесь останавливаются эти люди, когда собирают дань. Мой брат отдал меня на растерзание боссу какого-то мафиозного клана. «Майкл, за что?» Босс нависает надо мной. «Он так смотрит!» Что он хочет во мне разглядеть? Или кого? Он словно гора, состоящая из одних мышц. Белый халат распахнут, темные волосы блестят от влаги. И если он принимал ванну, то ему действительно помешали. И это плохо. По глазам вижу, насколько он зол. Но постепенно в его взгляде появляется что-то еще. Боль и... интерес? Ты очень красивая. Как тебя зовут? Нора. Кто ты, Нора? Его сестра. Кошуть глазами на Майкла. Ты знаешь, зачем ты здесь? Нет. Ты пришла добровольно? Молчу. Его пальцы перемещаются с моего подбородка на шею. Это пугает ее еще больше. Отвечаю, когда я спрашиваю. Ты пришла добровольно? — Нет. Я хочу знать полную версию. Майкл обманом встретился со мной. Мы смотрели на водопады, затем вернулись к машине. Он усыпил меня чем-то. Платок странно пах, не знаю. Теперь я здесь. Босс отпускает меня, разворачивается и подходит к моему брату. Привел сестру. — Да, босс. Думаешь, она спасет твою задницу? На хрена она вообще мне сдалась, я не рабовладелец она может работать на тебя, она умная танцует хорошо обучалась балету мы все отработаем все не думая она похожа на нее, вскрикивает майкл, слышав в его голосе отчаяние, похоже босс ты же видишь она молчать голос босса звенит металлом Ты притащил сестру против ее воли только потому, что решил, будто она мне понравится? Босс, ты вор и лжец. Я дал тебе шанс. Ты просрал его. Он поднимает руку и раздается выстрел. Крик срывается с моих губ, прежде чем я успеваю хоть что-то осознать. Он убил. Убил моего брата. Он просто убил его. Это же мой брат, мой брат, человек. Был живой еще секунду назад, а теперь мертвый. Я оседаю на пол и скулю. Так я поступаю со всеми, кто обманывает и подставляет меня, говорит убийца моего брата. Прибери здесь. Бросает он тому, кого зовут Дерек. Его голос такой спокойный. Словно он не о трупе говорит о разбитой вазе. От этого по спине ползет леденящий холод. Он и меня убьет. Точно убьет. Для него мы не люди, и ему плевать. Что делать с ней? В колее что-нибудь. Позже разберемся. Спать хочу. Женские визги сейчас вообще не в тему. Убийца моего брата уходит к себе. Беззвучно плачу и раскачиваюсь, смотря на тело Майкла. В фильмах все по-другому. Красиво, героически, помпезно. В жизни все не так. Смерть воняет. Эта вонь нависает над тобой и затягивает петлю. Не запах, а именно вонь. Она не в носу. Она пробирается в голову и въедается в сердце. Выстрел прямо на поражение. Секунда и живой человек превращается в дырявый биомусор. Вот он жил, а теперь его нет. Только труп, который скоро упакуют в черный пакет и вынесут отсюда. Тело сгниет в земле, или будет сожжено, или изрублено на куски и скормлено акулом, или расплавлено кислотой. Я смотрела фильмы и научные передачи, и есть много способов избавиться от тела. А как избавиться от разъедающей боли? Она начинает вытеснять вонь. Слезы текут ручьем, из-за них мое зрение туманится. Не сразу замечаю, что Дерек подходит ко мне, держа шприц в руке. Он опускается на одно колено и прижимает меня к дивану. Смотрю ему в глаза. Они словно черный лед. Его лицо — непрошибаемая каменная маска. На нем нет ни одной эмоции. Ни одной. Наверное, так и должен выглядеть убийца. Холодный, расчетливый, безжалостный. Дерек именно такой. По крайней мере, в эту минуту. Его прическа и костюм идеальны. В нем нет ничего человечного. Я боюсь его даже больше, чем его босса. Это странно. Ведь не Дерек убил моего брата но я смотрю в его глаза и леденею от ужаса этот взгляд. Из меня будто вынули душу. Дерек подносит шприц к моей шее, и оцепенение, наконец, спадает. Нет, нет, нет! Брыкаю ногами, но что толку? Мои руки связаны. Даже если бы и не были, Дерек намного сильнее меня, мышцы у него даже больше, чем у его босса. Игла легко и быстро находит свою цель. На этот раз темнота накрывает меня практически сразу.